Парамонов. Но, как выяснилось, ненадолго. Через день все старослужащие знали, что авторитет Сереги Парамонова подмочен. С какого-то переполоха он опекает салагу Чукчу. У серёги было особое почетное место в компании оборзевших дембелей. Он выполнял роль ревностного хранителя традиции неуставных отношений. Парамонов никому не позволял лишнего, но и снисхождение никому не делал. Его кодекс чести предписывал быть одинаково безжалостным, невзирая на лица Салабонов. Ситуация с чукотским салагой шла вразрез понятиям, на которых держалась репутация Парамонова. С задним числом выяснилось, что действительно никто не может припомнить, чтобы Серега гнобил Чукчу. Коллективная память оживила случаи, когда Серега погасил претензии к Йодгар-Гэну, как теперь казалось, вполне обоснованные. Олей жужжал. Никому не давал покоя вопрос, какие отношения связывают Серегу промонова с невзрачным чукщей. Ладно, если бы были земляками. Хоть какое-то объяснение. Так нет. Серега с Волги. Там олени только в зоопарке водятся. Сплошная загадка, отгадать которую хотелось всем и каждому. Многие не верили рассказу Рохли, тем более, что держали его за откровенное трепло. Он божился и зуб давал, что не врет. Был только один способ проверить, не свистит ли рохля. С того дня жизнь Таната едгар стала невыносимой. Каждый старослужащий, даже тот, кто прежде не замечал щуплого Едгар-Гына, включился в травлю, поджидая, когда на горизонте появится Серега. Собственно, Танат никого не интересовал. Он был лабораторной мышью. Эксперимент был посвящен Сереге. Танату ставили под ножки, подкидывали в суп тараканов, подкладывали обоссанную подушку и все это ради того, чтобы посмотреть на реакцию Серёги промонова. Наблюдали нагло, с ухмылкой. Сначала Серега сторонился, старательно отворачивался, делал вид, что его это не касается. Потом понял, что его проверяют на вшивость. Бессонными ночами он ворочался, прикидывая, как разрулить эту ситуацию. Однажды не выдержал, посреди ночи на цыпочках босиком пересек казарму и склонился над кроватью Едгар-Гына. Растолкал его и прямо, без предисловий, спросил. «Почему им про мать не скажешь?» «Их много?» странно ответил едгар -Гын. «И что многим скажи?» «Многие не поверят. Многие всегда смелые». И отвернулся лицом в подушку. Сереге показалось, что плечи Едгар-Гына подрагивают. И хрен с ним. Отром, занимаясь строевой подготовкой, чеканя шаг в строю одинаково одетых и одинаково движущихся людей, ощущая вибрацию единения, Серега понял, что имел в виду Чукча. Строй подчинял своей воле и одновременно даровал чувство защиты. «Когда ты часть целого, тебе не страшны враги, не говоря уже о какой-то шаманке». Парамонов вспомнил свой липкий страх, когда Чукча посмотрел ему в глаза и в полной тишине сказал про мать. «А если бы рядом стояли гогочущие товарищи, он бы поверил?» «Да он и тогда не столько поверил, сколько безотчетно испугался. Он был один, одинокий солдат в огромной вселенной, где уживаются политрук и шаманка. Но вот он идет в строю, мир кажется простым и ясным. Скажи ему сейчас, Ядгар про свою странную мать, он бы обругал или посмеялся, в зависимости от настроения». Тогда Серега принял окончательное решение – ничего не рассказывать ребятам про шаманку. Это было равносильно признанию в собственном слабоумии. И вообще, когда все построены ровными рядами, игра хочет сапоги, выбор между мифической шаманкой и реальными пацанами кажется не таким уж и трудным. Сереге даже стыдно стало, что он повелся на этот развод. С этого дня, словно искупая свою вину, Серега не просто присоединился, а возглавил общественное движение «Саманка» по превращению жизни рядового едгар в ад. И только иногда, когда они встречались взглядами, Серега вновь ощущал безотчетную тревогу и острые нотки паники, но быстро пресекал эти рецидивы. Пинком под заставлял Едгар-Гына согнуться, чтобы тот уткнулся мордой в пол и долго не мог разогнуться. Пусть этот острый, как бритва, взгляд шарит по половым доскам, по пыльному кафелю, по вытертому линолеуму, только не по лицу Сереги. Но Эдгар Гэн, хватая ртом в воздух, упорно поднимал взгляд, вновь смотрел в глаза, смотрел изумленно и, как казалось, состраданием. Это бесило Серегу так, что перед глазами возникали всполохи белых молний, и тогда он бил с таким остервенением, что его оттаскивали товарищи, полностью снявшие с него все обвинения. А Рохлю назвали брехлом, и в назидание залили некоторые его фотографии сливовым киселем. Рохля судорожно плакал над испорченными снимками. Он решил сохранить то, что осталось. Ночью, дав продуктовую взятку сослуживцу, перепрятал фотоальбом в его тумбочку. В это же время в коптерке плакал Танат. Над испорченной жизнью, поруганной гордостью, он тоже решил сохранить то, что осталось. К утру выяснилось, что рядовой Танат едгар самовольно Покинул часть.